Глава шестая. Океан полон воды. Корабль оседлал ветер и разбивал волны, плывя посреди бескрайнего синего океана. Ранним утром следующего дня гайям покинула свою каюту и вышел на палубу корабля, где вдохнул легкий бриз и невольно вспомнил одно смешное стихотворение. Океан полон воды. Посреди бескрайних вод Гранд Лайн, их большой и внушительный корабль больше походил на маленькую и незначительную шлюпку. За все время плавания они так и не повстречали ни пиратских, ни каких-либо других кораблей. Стоит сказать, что изначально Гайя очень хотела повстречать пиратов. Но после начала плавания это желание моментально испарилось. Реальная жизнь отличается от просмотра аниме. Гайя немного постоял на краю палубы корабля, наслаждаясь приятным бризом, а потом вернулась в свою каюту, разумно рассудив, что это место совсем не подходит для тренировки. Конечно, на торговом корабле присутствуют некоторые развлечения, вроде азартных игр, но Гайя совсем не заинтересован в подобном. Стоит заметить, что благодаря способности воспринимать золото он выяснил, что этот торговый корабль довольно богат. Парень начал методично отжиматься и выполнять другие упражнения, не требующие слишком большого движения, после того, как вернулся в свою тесную каюту. Он попросту не мог провести целый день без тренировки, потому что успел привыкнуть или даже пристраститься к этому за прошедшие годы. Можно сказать, что он развил привычку. Вот так Гая тренировалась вплоть до полудня, а потом отделил небольшое количество золота и отправилась на камбус, где обменяла его на неплохую еду. Затем он вновь вернулся в каюту и лег спать. Он собирался немного вздремнуть после плотного обеда, а потом вновь вернуться к тренировке. Но что-то пошло не так. Во время сна Гайя чувствовала себя словно в теплой колыбели, где ему мягко шептали на ухо, уговаривая поспать подольше. Он будто вернулся в самое раннее детство. Но в итоге он каким-то образом перевернулся и рухнул на пол, выпав из колыбели, после чего он приоткрыл глаза и осознал, что весь торговый корабль трясется. Снаружи смутно доносились и звуки выстрелов, и громкие крики. Он встал и выглянул в иллюминатор, где его взгляду предстал огромный корабль, над которым развивался зловещий черный флаг с рисунком в виде черепа белого цвета. Более того, на краю палубы стояло множество злобных пиратов. Те из них, у кого имелось огнестрельное оружие, готовились к обстрелу торгового судна, а остальные просто размахивали саблями и другим холодным оружием со злобными и кровожадными выражениями лиц. Огонь! Не упустите их! На бортун такого большого торгового корабля точно есть куча припасов и денег! Бух-бух. «Пиратский корабль из Веркоград пуль и ядер в направлении торгового корабля», а тот без промедления ответил тем же. «Какая неожиданность!» Удивился, но не запаниковал парень, глядя на приближающийся шквал ядер и пуль. Подобный обстрел не несет ему никакой угрозы. Тук-тук. Дверь его каюта открылась и закрылась. Все произошло буквально за одно мгновение. Все-таки будет лучше, если он избежит этого. Он прислонился к двери и взглянул на паникующих людей в коридоре, пока из его каюты доносился грохот снарядов. Бежим! За кораблем гонятся пираты. Все будет в порядке, ведь на корабле много охранников. Черт, мой груз! Там все мое богатство. «Помогите!» Когда Гая шел по коридорам корабля, ему на глаза несколько раз попадались горящие и разрушенные каюты. Некоторым людям не повезло быть разорванными на куски. На стенах то тут, то там виднелись опильные брызги крови, оторванные конечностям и даже внутренние органы. Да я невольно нахмурил брови и ощутил довольно неприятное чувство, когда по коридорам дорогого корабля распространился запах крови и жжённой плоти. Парень впервые видел разбрызганную человеческую кровь и разорванную плоть так близко. Но всё-таки его реакция оказалась не настолько плачевной, ведь его хотя бы не вырвало. На верхнем этаже собралось большое количество охранников, которые держали в руках либо разнообразное огнестрельное оружие, либо длинные клинки. Рядом со многочисленными охранниками присутствовало не меньшее количество вооруженных пассажиров. Но будь то подготовленные охранники или просто сильные пассажиры, практически все они пребывали в довольно напряженном состоянии. Практически все пассажиры корабля взялись за оружие в надежде повысить свои шансы на выживание, но все-таки встречались и тем, кто лишь нервничал и кричал. Вскоре Гайя даже впала в замешательство, наблюдая за одним из вышеупомянутых персонажей. Внезапно в коридор ворвалась, мягко говоря, упитанная женщина весом более 100 килограмм, одетая в костюм шеф-повара и держащая в руках огромный кухонный нож. Она бежала по коридору с чрезвычайно воинственным и свирепым выражением лицам, словно настоящий мясной танк. Глядя на поведение этой женщины, могло показаться, что мих ожидает не битва со свирепыми пиратами на Гранд-Лайн, а убой беззащитных свиней на скотобойне. Невероятная женщина. Сохраняйте спокойствие. Не мешайтесь у нас под ногами, мы обеспечим вашу безопасность. Пожалуйста, не выходите, вы мешаете охране. Несколько охранников с оружием и в доспехах громко кричали, глядя на хаотичный и шумный коридор, но, к сожалению, многие люди начинали терять спокойствие и хладнокровие по мере распространения паники. Снаружи. Раннее спокойное и безмятежное море бушевало под градом снарядов. Корабли сблизились. Некоторые пираты и охранники уже вступили в битву. Огромные корабли яростно содрогались от взрывов, а брызги взбушевавшегося моря падали на палубу, где моментально обретали красноватый оттенок, перемешиваясь с кровью. Многочисленные пираты и охранники валялись на палубе, издавая громкие вопли. Отрезанные конечности, сквозные раны. Ужасная сцена. Пули свистели повсюду, то и дело разбивая в щепки деревянные стены корабля. Кончайте со всей охраны корабля. Давненько у нас не было женщин. Я уже порядком проголодался. Наконец-то нам попалось торговое судно. Мы не можем упустить их. Мы, пираты Клыка, можем великодушно сохранить вашу жизнь, если все немедленно сложат оружие. Награда нашего капитана Клыка составляет 8 миллионов 700 тысяч бэлли. Даже дозорная Грандлайн должны дать лицо нашему капитану. Огонь! Спасите! «Сдохни!» Вскоре Гайя вышел на палубу корабля, где увидела смеющихся пиратов и визжащих людей. Палуба уже превратилась в зверепые и жестокое поле битвы, на котором можно распрощаться с жизнью в любой момент из-за малейшей беспечности. Мимо промелькнула пуля и попала в деревянную стену неподалеку, разбросав множество щепок. Тогда Гайя прищурилась, а его ускорившееся сердцебиение постепенно пришло в норму. Нельзя допустить захват торгового корабля пиратами, ведь как-никак Гайя хотел воспользоваться им, чтобы добраться до Ватер-7 и архипелага Сабаоди. Неподалеку охранник сражался с пиратом, размахивая длинным клинком. Неясно, послужило ли маленькое тело и низкий рост охранника основной причиной, но он оказался явно слабее пирата. Спустя короткое мгновение охранник громко кричал, а его отрубленная рука валялась на палубе неподалеку. Гайя легонько взмахнул рукой и отделил от скрытой брони немного золота, которое моментально приняло форму небольшого гвоздя и промелькнуло, словно маленькая молния, пробив затылок пирата. Пораженный пират сперва просто замер и выронил клинок, а потом и сам рухнул на землю. Его тело время от времени поддергивалось, а по лбу истекала кровь вперемешку с мозгами. Гайя не почувствовал ничего особенного после убийства пирата. Ему даже показалось, что это не особо отличалось от охоты на зверей. Бледный охранник ухватился за остатки руки, стиснул зубы и пополос по палубе в поисках укрытия, когда ожидаемая смерть так и не наступила. Кто не боится смерти? Гайя же осталась перед дверью и создал еще четыре небольших гвоздя, которые принялись пожинать жизни пиратов на палубе под тайным контролем своего создателя. Обычные пираты не имели практически никаких шансов уклониться от небольших гвоздей, которые оказались даже быстрее пули. Вот так. Везде, куда бы ни направились эти пять золотых гвоздей под прикрытием хаоса кровавой битвы, пираты падали один за другим, словно скошенная трава. Некоторые пираты, осознавшие надвигающуюся опасность, пробовали постоянно перемещаться или прикрываться разными предметами, надеясь избежать скрытой атаки. Но, к сожалению, эти гвозди могли свободно менять траекторию полета под контролем создателя. Вскоре многие пираты осознали, что у них огромные проблемы, и начали громко кричать. «Чёрт! На корабле есть кто-то сильный! Защищайтесь! Кто-нибудь позовите капитана! Быстрее!» Пираты стремительно разорвали дистанцию с охранниками, без раздумий бросив умирающих товарищей, а потом сформировали линию обороны и начали пристально наблюдать за охранниками, Но ни одна из сторон и не подумала прекращать обстрел из пушек и ружей. Не прошло много времени, как палубы кораблей усеяла фарш из человеческой плоти и внутренних органов. Невероятно жестокая и кровавая сцена.